Глава 4. Специалисты и дилетанты. На следующий день я шла по коридору офиса с маленьким букетом фиалок, который только что приобрела в цветочном магазине. Поставлю на стол и на все вопросы буду загадочно улыбаться. Сработает лучше всех романтических слухов. Аста, су придётся искать другую причину, чтобы меня подкалывать. Личная жизнь-то вот наглядно продемонстрирована, все сомнения на корню обрубаются. Здравствуйте, Олег Борисович, поздоровалась с попавшимся на пути начальством. Но мужчина вскинул руку, останавливая меня. Неужели уже есть новости по продлению заказа? Вот было бы здорово. Доброе утро, Полина. Он говорил, как всегда, спокойно и почти холодно. «Красивые цветы, надеюсь, не от меня?» «В каком смысле?» Я недоуменно перевела взгляд на фиалки, которые как будто пожухли от его взгляда. Олег Борисович сделал шаг ко мне и заговорил тише. «Красивые цветы, надеюсь, не от меня?» Полина, мне вчера после обеда брат позвонил и задал какой-то уж совсем нелепый вопрос, из чего я сделал вывод, что или вы ввели его в заблуждение, или каким-то образом вас ввел в заблуждение я. Теперь понятно, из какого источника Стас подробности выяснил. Мог бы и просто в отделе спросить, зачем высокое начальство такой ерундой было тревожить. А-а-а! Вон вы о чём? Я смутилась до пылающих щёк. Извините, Олег Борисович, приврала немного. Вы правы, это было неэтично упоминать вас в таком контексте. Точнее, я не сообразила, что первым делом стас наберёт родного брата. Но Олегу будто извинений не хватило. Он сбавил тон почти до шёпота, тем самым обозначая интимную важность и необычность этого диалога. Полина, подобные сплетни могут ударить по моей репутации, вы должны понимать. К тому же, у наших семей неоднозначная история взаимоотношений. Я сейчас с вами как сын своего отца говорю, а не начальник. Да, слышала я что-то об этом. Я все еще не могла на него посмотреть. А, судя по тону, он наконец-то улыбнулся. «Прошу, не развивайте эту шутку». После смерти мамы отец вообще ни на кого внимания не обращал, кроме Нины Александровны. Это был разовый эпизод – потому запоминающийся. Признаться честно, я тогда был уверен, что дело закончится свадьбой. Стас себя винит, для нашей семьи это тема неприятная и практически запрещённая к обсуждению. И я уж точно предпочту не вклинивать свою персону в проблемы минувших дней. Я уже не в первый раз замечала, что Олег изредка переходит на витиеватые обороты в стиле куртуазных романов, видимо, признак сильного волнения. Но обсуждать настолько неудобные вопросы я с ним точно не собиралась. Да извините уже, я немного закипала, поскольку смущаться долго не привыкла. Олег Борисович, я просто обманула Стаса. Он так смешно удивился, что я не могла сдержаться. Понял? Он снова стал привычно холоден. А теперь я говорю с вами как замдиректора. С чего вы вдруг решили перед Стасом прикрываться мною? Если речь идёт о каких-то домогательствах с его стороны, то вам стоит прямо в этом сказать. Такое обвинение не пройдёт мимо, будьте уверены. Конечно, Стаса мы любим и поддержим в любой ситуации, но злоупотреблять своим положением в офисе не позволим, даже в тот период, который ему требуется, чтобы привыкнуть и разобраться в себе. Я даже отшагнула, обескураженная искренним желанием помочь. О, как? А я могу обвинить Стаса в чём-нибудь другом? Вот именно сексуальные домогательства даже за уши не притягиваются. Я расстроилась, что нет повода щелчком пальцев изгнать гадёныщее за из дело. Пытаюсь вспомнить хоть эпизодишку и никак. Но Олег воспринял по-своему и усмехнулся, уже шагая дальше. Хорошо, что так. Удачного рабочего дня, Полина. Спасибо. Ответила я ему в спину и ещё раз тяжело вздохнула. Явных домогательств я от Стаса не дождусь. Разве что драку на рабочем месте списать на вспышку страсти. Но именно он должен проявить эту вспышку, а в скандале мы так, что скорее я первый сорвусь. И тогда Стас обвинит в сексуальных домогательствах меня. Ещё и свидетели найдутся. С каким вожделением я сжимаю рубашку под его горло. Надо как-то подальше держаться, в смысле, ещё подальше, чем обычно. Кстати, я ведь никогда с мамой и не говорила о Стрельцеве старшем. Было как-то неудобно расспрашивать родительницу о таких вещах. Но, наверное, стоит заглянуть к ней на ужин и отважиться задать вопрос в лоб. Она у меня уже большая, можно поднимать и подобные темы. А то как будто все в курсе чего-то важного, кроме меня. Моя кружка находилась у Стаса в руке. Фиалки отправились по назначению в вазочку и на стол. Девчонки залыбались и вопросительно поглядывали, а я загадочно улыбалась. Пусть сами додумают подробности, я о ничего не буду рассказывать. А так-то моего ухажёра зовут Ваня, он милый и приятный докладчик всех студенческих конференций, которые только проводились в вузах страны. И в очках, да. Мы с ним уже 3 года вместе, между прочим. И вот встретил меня перед работой красавец мой очкастый букет подарил, без повода, недорого, но так трепетно, что у меня сердце замерло и до сих пор отмереть не может. Жаль, что я о таком классном парне никому не расскажу. Ваня, Ванечка, скорее бы вечер и очередное свидание. Олегом Борисовичем, конечно, бесить веселее, но и Ванечка сойдёт. Стас фиалки вообще проигнорировал, наверное, и не заметил, но и не доставал меня весь день, по уши погружённый в проект с Настей. Настя-то молодец, высковитая, придётся ей вывозить проект за них обоих. Не на Стаса же полагаться. А мне было немного скучновато переживать неоправдавшиеся ожидания. Хоть саму и отвлекай и цветочками перед царственным носом тряси, всуе поминая несуществующего Ванечку. Как раз когда я вознамерила звонить маме, чтобы договориться об ужине, воздух сотряс громкий голосишко моего антисексуального преследователя. Народ, а что, если мы вместе в кино выберемся для укрепления корпоративного духа, так сказать? Евгений Михайлович, как раз вошедший в отдел, идею одобрил. «Хорошо придумал, Стас, корпоративный дух – это такая эфемерная штука, которую трудно найти, легко потерять и невозможно забыть». «А у меня такой статус в соцсети, – скривилась Ольга, – только не про дух». «Так я именно там цитату и почерпну?» – обрадовал ее старик. «В общем, совместный поход одобряю. Присоединяюсь и готов ради этого отпустить всех на час раньше». «А-а-а!» – отозвался хором весь отдел, влюблённо, глядя на Стаса. Но начальник не закончил. «А завтра пораньше на часок соберёмся, работа не должна страдать». «У-у-у!» – отозвался хором весь отдел, глядя на Стаса, уже не так влюблённо. Я нажала на кнопку до того, как пошёл вызов. Не пойти со всеми я не могла. Ко мне коллеги относятся прекрасно, но новенький уверенно перетаскивает свою долю внимания на себя. А известно, что изоляция от коллектива никогда не приводит к этого самого коллектива бесконечной любви. Стрельцов обломится, если думает, что фильм в его обществе может отвадить меня от корпоративного духа. Этот пижон и сеанс выбрал какую-то романтическую комедию, которая в усреднённом варианте устраивала всех, и билеты заказал, но строить из себя мецената не стал и с каждого взял деньги. С меня он их требовал с особенным удовольствием. Я не могла не отметить: "Знаешь, полека, я бы тебе долг спустил, но вижу, что ты до сих пор жадничаешь, когда я твою кружку беру. От жадными людьми и щедрым быть нельзя". Оставь при себе свою благотворительность, сколько там? Возьми 500, это тебе сразу с компенсацией самой идеи, протянула купюру. С сдачей кружку себе купи. А моральный ущерб компенсировать не хочешь? Тогда с тебя ещё 400 раз по 500, и я за воду последние 3 дня кружку себе купи и ничего не забывай. Он на моей реплике будто внимания не обращал. Вынул из кармана свой телефон, надо же, и снова последней модели какое чудо расчудесное. Не удивлюсь, если ему приходится каждый месяц менять аппарат, чтобы имиджу соответствовать. Ладно, перекину тебе сдачу по номеру мобильника. Кружку себе купишь, раз своей нет. Я растянула губы, сплющила лицо так сильно, как только смогла. Тогда мне пришлось бы дать тебе свой номер, Стасик. Так у меня ж где-то был. Консерваторы, как обычно, меняют номера только при форс-мажорах. Откуда? Лицо я плющить перестала. А ты уже забыла Виталика? Так и знал, что ты его использовала и выбросила как перчатку. Ага, вот он намерок-то. Я сильно напряглась, но всё-таки спросила: "Зачем ты его сохранил, Стас?" Глупый вопрос при всём неуважении. На случай твоего звонка, чтобы сразу тебя послать. Деньги пришли через секунду, обозначив своё появление на счету приятным бульканием. А разговаривать нам больше было не о чем. Удивил Стас меня только тем, что поехал со всеми в троллейбусе, из чего я сделал вывод, что мой коллектив он собрался переманивать на свою сторону по полной программе. Я не особенно удивилась, когда именно моё место в кинотеатре оказалось рядом со Стасовым. Он ведь и билеты заказывал, и раздавал, так вряд ли бы упустил возможность доставать меня целых полтора часа. Но я быстро сориентировалась и поменялась с Настей местами. Её место намного удобнее, на один ряд ближе к экрану и на один ряд дальше от раздражающих факторов. Интересно, Он все номера телефонов сохраняет и переносит при покупке очередной новейшей модели. Вынула из сумочки свой и увидела сообщение с незнакомого, но легко опознаваемого номера. Очень сомневаюсь, что например, Евгений Михайлович мог отправить мне нечто подобное. Ты заметила, что это первое наше нормальное свидание? Киношка, прикинь, не успеешь моргнуть, как будешь комментировать фильмы мне в ухо. Страшно? Я долго думала, но не выдержала и оттослала в ответ: "Бур, от твоей грамотности в дрожь бросает". Я про остальное молчу и через полминуты пришло снова. "А меня в жар от твоего занудства. Мой попкорн, твой попкорн, Полена. Только повернись". Я убрала телефон обратно в сумочку. Не хватало ещё раздражаться в свободное время. Придурок так и не научился писать моё имя правильно. Да он вообще вон по-русски едва ж прыхит и провоцирует уж слишком удачно. Раз рука так и тянется отвлечься от экрана и отправить ему какую-нибудь гадость. Но фильм оказался очень даже ничего. Жаль, что такая романтика, когда смешно и грустно, когда искры во все стороны и беспроводная нежность, и чтобы через годы и чтобы дорези в глазах только по воле сценаристов происходит и шея от напряжения затекла. Дня через три я наблюдала за доказательствами моих худших предположений. Стас сидел за своим столом, пока Настя распечатывала макет. Анютка выискивала в старых каталогах нужные страницы, а Ольга, у меня чуть глаза от ужаса не вывалились, тем временем наливала Стасу кофе. В мою кружку, разумеется, я. Первым порывом было вслух обозначить, как ситуация выглядит со стороны. Пусть опомнится, но побоялась, что снова буду выглядеть скандалисткой. Всё же дождалась удобного момента в обеденный перерыв, чтобы поговорить с враженой. "Стас, у тебя совсем совести нет. За тебя всю работу делают, но ты ещё и секретаршу успел обзавестись. А потом ты сдашь проект Евгению Михайловичу, получишь заслуженную похвалу и будешь продолжать вот так же улыбаться?" И тебе плевать, что у девчонки твоя обязанность и роди тебя отложили, чтобы за увольнение всё сделать. Как вообще живётся без совести-то? Он отложил лист, в котором поверх распечатанных букв что-то строчил и посмотрел на меня снизу. Тебе чего не мётся? Вот просто сама причина интересная. Я тебе жить мешаю. Смотреть не можешь, как наглый тип использует людей ради своих целей, а потом их заслуги себе присвоит. Нашла тоже повод. Стас так всё точно сформулировал, что и добавить нечего. Именно. И что тебя смущает? То, что ты эгоистичный манипулятор, конечно. А, так ты это только сейчас выяснила? Не, давно в курсе, но жаль, что до остальных всё ещё не доходит. Я же на стажировку устроился, а после мне всю оставшуюся жизнь людьми руководить и использовать результаты их усилий. Видишь, я справляюсь. Он меня снова успешно доводил, как раз тем, что никаких грехов не отрицал. Я развернулась к Ольге и гаркнула на неё, поскольку было больше шансов докричаться до разумного существа. Снова кофе ему несёшь? Тебя саму-то ничего не смущает? А почему в моей кружке Но Ольга только мягко улыбнулась и поставила перед деспотом Тару еще и салфеточку. Снизу подложила. «Так ты из-за кружки так ругаешься, Полин?» «Стас, не отвлекайся. Евгений Михайлович очень просил, чтобы к концу недели закончили. Я просто развела руками». А чего он тут отвлекается? От самолюбования, от гипнотического воздействия на всех особ фертильного возраста. Добродушная Ольга зачем-то погладила меня по плечу, будто успокаивая. "Полин, ты нервная какая-то. С парнем своим случайно не поссорилась?" И улыбнулась, бросая любопытные взгляды то на поникшие фиалки, то на меня. "Да, зачем-то подержал её стас. Поссорились?" Это многое бы объяснило. Всё у нас в порядке. Я взяла себя в руки и решила, что пора спуститься в буфет и перекусить, а не тратить всю энергию на людей, того незаслуживающих. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, а я сделала всё возможное. «А как его зовут?» – спросила мне в спину новоявленная секретарша Стаса. «Ванечка», – ответила я таким рыком, чтобы больше спрашивать не осмеливались. «А как его зовут?» Пятницу можно было назвать хорошим днём, если бы не, ну кто бы удивился, присутствие в мире Станислава Стрельцова. Мой макет начальник принял без единого замечания и тут же подписал на отправку в типографию. Второй макет представлял Стас. Я и не удивилась. Язык у него подвешен, лапшу на уши он генерирует профессионально, а никому и в голову не придёт уточнить, кто на самом деле всю работу выполнил. Может, стоит всё-таки ещё раз поговорить с девчонками. Они же умные, талантливые. Сердце кровью обливается, что царёк местного разлива на них ездит. Евгений Михайлович по очереди посмотрел на Настю, Анютку и Ольгу, после чего вынес вердикт. Вас, я не сомневался, выходите на новый уровень, но рад, что и ты, Стас, так успешно влился в процесс. Результат общих усилий на лицо. И тут моё чувство справедливости не выдержало, лопнуло взрывом во все стороны и сопровождалось криком: "Какой результат, Евгений Михайлович? Оформлением занималась Настя, Ольга и Анютка составляли макет, а Стас взял их каталоги и положил на этот стол". Начальник сузил глаза и покачал головой, а голос его прозвучал непривычно резко. "Полина, Я уже не в первый раз замечаю твою предвзятость. Не хотелось бы ставить ультиматумы, но давай объективно. Если в отделе два специалиста, которые не могут ужиться и влияют на рабочую атмосферу, что мне сделать? Логично, что лучше уволить одного, чем потерять сразу двух. Как бы прискорбно это ни звучало, Я вытаращила на него глаза, прекрасно понимая подтекст. Евгений Михайлович, которого я считала адекватным профессионалом и идеальным начать от дела на полном серьезе, только что назвал меня из ста со специалистами одного уровня. Точнее, не так. Ультиматум-то мне адресован. То есть я на увольнение иду вперед Стаса. Меня услышанное так потрясло, что ответ в горле комом встал. Я даже извиняться за вспышку не спешила. Я, успешно участвующая и в одиночку закончившая уже несколько проектов, и какой-то дебил с известной фамилией, специалист одного уровня, что тут вообще происходит? Хотя я понимала что. Зал совещаний уже опустел, а я так и сидела в одной позе. А может, э, самой заявление написать, раз ситуация такова. Да, в этой организации я подобного не ожидала. Мне всегда казалось, что эффективность здесь никогда не будет поставлена ниже блата. Стас зачем-то вернулся и сел напротив. Заговорил тихо, что ещё сильнее раздражало. Зряды так раскисло. Он просто предупредил, а не решил. Видишь ли, Полька, я годами к твоим вспышкам ярости привыкал, и то не привык. Так не требуй невозможного от старика. Я долго молчал и не в силах сейчас придумать какую-то колкость. Ответила после паузы тихо, но вряд ли Стасу. Меня скорее всего в отдел видео возьмут, они меня знают. Конечно, если там вообще есть вакансии, но не вида, если нет. Я слишком много училась и работала, чтобы остаться без места, ни здесь, так где-нибудь ещё. Я не бездарность какая-нибудь. Эй, он подался вперед, Полина, тебя никто не увольняет, и никто тебя бездарностью не называл, не придумывай. Михалыч вроде всегда остро на конфликты реагировал, вот и пресекает, как умеет. Конкурентам намылилась. Стрельцовой, конечно, дужки, но терпеть не могут тех, кто перебегает к конкурентам. Ты чего там, на полном серьезе расклеилась? Из-за какого-то каталога? «Да, блин, давай я следующий запарю, лишь бы твою тухлую рожу и дальше видеть!» Я подняла на него мутный взгляд. «А зачем я здесь, тебе?» Он вновь расслабился и улыбнулся. Скорее всего, его мимолетное напряжение мне вообще показалось. «Как зачем? Не люблю легких побед, Полька Луговая. Сейчас ты себе придумаешь, что тебя вытурил только за то, что ты дорогу Стрельцову-младшему перешла и убежишь, поджав хвост под джинсы. А в чем тогда будет мой восторг? Уделать жалкую трусиху – это так, не достижение. По три раза на дню успеваю. Это я-то жалкая трусиха? Ты? Где боевая сука, которая по всему институту разнесла, что я ее сифилисом заразил? У меня тогда от такой стервозности даже восхищение появилось. Далеко не каждая девушка сумела бы подставить себя, чтобы подставить меня. Характер не шавки. А сейчас, смотрю, порода-то помельчала. Я поморщилась. Было дело. После новогодней вечеринки на втором курсе я от злости вообще не в себе была, раз такое в голову пришло. «Да, погорячилась я тогда», — признала, вспоминая. В общем-то, и себе личную жизнь надолго перекрыла тем заявлением. Догадываюсь. А меня до самого отъезда стороной в три метра обходили. Я их клею, а они шарахаются. Даже справку от венеролога притащил и ее к каждому в нос пихал. «Ну, почему-то от таких действий начали шарахаться еще сильнее». «Так ты поэтому уехал?» – обрадовалась я. «Проиграл мне? Ну, будем считать, что так. А сейчас вернулся, чтобы выиграть. Обломишься. Посмотрим. А пока пойду работать. Я же тут теперь этот, как его специалист». И ушел, не стесняясь громко смеяться. «Ну нет, сама я отсюда не уйду. Еще чего придумал». Да и Евгений Михайлович в чем-то прав. Неправильно показывать характер на внутрепроизводственных совещаниях, а даже справедливые замечания можно выразить тактично и приватно, чтобы не заставлять его реагировать при всех. С немного приподнявшимся настроением я окинула взглядом каталоги, которые секретарь разнесёт по другим отделам чуть позже. Бесдумно пододвинула к себе верхний, красиво оформленный, не придерёшься. Настя всё-таки не зря получала второе образование по художественному оформлению. Открыла на случайной странице и зависла, почти как недавно, но по другой причине наклонилась, щурись и пытаясь рассмотреть каждый значок. Все описания были на французском, каждый абзац на французском. Взяла следующий, тоже оформление, только текст на английском, и они мне были уже понятнее по общему смыслу. Вот оно что. Евгений Михайлович на переводчиках сэкономил, то-то он так радовался неведомому прорыву. Девчонки накидывали макет, а Стас переводил. Это, конечно, не специализация рекламщиков, потому и акцент никто не делал. Но Малюсиньки вклад в экономию на издержках всё же нельзя не признать. Осознав свой идиотизм, я взяла телефон и решила написать сообщение, потому что в глаза такое произнести не смогу. Так ты в своих заграницах языки учил? Нет, конечно, пришёл ответ. Со мной там все по-русски разговаривали, даже в супермаркетах, потому что у меня папа богатый, их ни на чём повезло. Я протянула стон сквозь сжатые зубы. А где твои ошибки на русском? Прости, дорогая. Мне Настя помогла написать. А где тебя носит, пока я твою кружку облизываю? Вздохнула, встала, оправила одежду и пошла в отдел. Неловко немного перед остальными, но когда меня такие милые часто набавляли, вообще-то Стас правильно выразился: приятнее побеждать сильного противника, а не безмозглого дурака. Вечером я всё-таки заявилась к маме. Недолго мнялась, но всё же поинтересовалась её прошлыми отношениями с Борисом Игнатьевичем. Она и не думала отнекиваться. О, а ты про это откуда знаешь? Да не было ничего серьёзного. Боря красиво ухаживал, букеты присылал. Я тебе говорила, что от выпускников в рестораны пару раз ходили. Ого, Боря удивилась я, ни разу от неё такой фамильярности не слышавшая. И что же потом произошло? Да ничего не произошло, она пожала плечами. Ты в восьмом классе училась? Да, и у него двое мальчишек. Стасик вообще шебутной был, сладу с ним никакого, трудный ребенок. В те времена еще слишком остро переживавший смерть матери. Это не очень просто воспитывать детей в одиночку, но намного сложнее заявлять неготовым к такому детям, что у них теперь есть отчим и мачеха. Мам! Ты думаешь, что я была бы против? Я накрыла её руку своей. Да я к Борису Игнатьевичу всегда с уважением относилась. Нет, я так не думала. Просто перемены в личной жизни сразу такого количества людей можно проводить только при условии сильных чувств, а иначе зачем трудиться? У нас с Бори были тёплые отношения, но на самом деле ничего общего в интересах. Даже близко не было к тому, что я чувствовала с своим папой. Мне рабочий процесс в деканате интереснее, чем его благосостояние, а он только о бизнесе, об инвестициях и о поездках, слишком самоуверенный, слишком зацикленный на результатах и победах. Ты меня знаешь, доча, меня другой тип людей привлекает: созерцатели, способные полтора часа вещать о прочитанной книге сослалась на то, что не хочу травмировать детей, Боря сразу тактично отступил. Вот и все отношения, если их так можно назвать. Я кивнула, тем подчёркивая, что она не обязана дальше объясняться, если не хочет, но закончила. Ты у меня красавица, мам, и если вдруг найдёшь себе мужчину по душе, то я буду только за. Да, я тебя тогда и спрашивать не стану, рассмеялась она. А я с удовольствием отметила, как мы всё-таки с ней похожи: принципиальные, целостные и не способные раскидываться чувствами на каждого встречного самоуверенного самца. Притом это никак не отражается на результатах и победах в собственной работе. Уж мою маму никто не упрекнёт в том, что она негодный специалист.